Глава 33. Предложение дикой нырять подле силового поля до отказа заряженного током звучало так же опасно, как этой ночью было опасно прятаться в висящих прямо над головами люминесцентных в гамаках сонного дерева, прочность которых не имела гарантий. А может, даже еще опасней. Это ток и вода. От такого сочетания лучше держаться подальше, а мы, наоборот, подбирались к нему ближе критически ближе, в притык. Ладно, замерев в воде всего в пяти метрах перед силовым полем, водя руками, чтобы не уйти под воду преждевременно, процедила я. Раз уж мы решили это сделать, первый пойду я. Валяй, но знай, это твой собственный выбор. Ты могла бы остаться ждать меня на берегу, так что если тебя вдруг прибьёт, за мной никаких долгов. Будешь повторять себе эту мантру каждую последующую ночь на протяжении всей своей жизни которая останется тебе благодаря моей жертве. Знаешь что? Забудь о первенстве. Нырять буду я. Прежде чем она договорила, я с головой ушла под воду. Дикая нырнула вслед за мной, но я уже была впереди. Поэтому уже спустя три метра я первой рассмотрела то, ради чего мы так безумно рисковали. И первая остановилась. Дикая чуть не проплыла мимо меня. Но я схватила ее за плечо, и теперь мы вместе пялились на странное. Силовое поле было... дырявым. Образовавшаяся в нем дыра была рваной, размером с двух гризли, а ее края словно пульсировали голубоватым светом, током. Воздуха в моих легких оставалось меньше, чем на минуту. Необходимо было быстро выбираться, подниматься вверх за новой порцией кислорода или сигануть вперед. Мудрее было бы вверх, но в этот момент я решила прислушаться не к здравому смыслу, А к своей интуиции. И я рванула вперед, вновь оставив дикую позади. Не сделай я этого, она бы пошла первой. Через разрыв я прошла свободно. Током не ударил. Я все еще чувствовала себя живой и жаждущей сделать глоток воздуха. От силового поля я отплыла всего лишь на 3 метра, когда решила начать поспешный подъем на поверхность. Остатки моего запаса кислорода рисковали иссякнуть в любую секунду. Наконец, добравшись до поверхности, вынырнув в резком рывке, я сделала глубокий скрипотцой первый вдох. Сначала я решила, будто на увиденное мной повлияла моя налипшая на глаза красная челка, Но стоило мне убрать волосы с глаз, как я поняла, что мне не мерещится. Пространство с этой стороны купола оказалось не таким, как показывалось нам со стороны падака. Все было... Словно окрашенным в сотни оттенков сепии. Будто из лета я телепортировалась прямиком в осень. Причем не привычную, а такую, которую обычно рисуют в детских рассказах о странных друидах и двуликих феях. Позади меня послышался всплеск. Обернувшись, я увидела дикую: Мы снаружи! Бросив взгляд назад на силовый купол, выпалила она. Это выход! Мы нашли его! Да! Мой радостный смех больше походил на рычание гласными. «Необычно ты смеешься. засмеялась в ответ охотница. «Как будто тебе нечего терять. От услышанного мою душу вдруг накрыла волна смешанных чувств. Снова дело было в воспоминаниях. Перед глазами совершенно неожиданно, а потому поражающе всплыл образ Конана в нашем кратере еще до того, как тот стал нашим. А ты красиво смеешься, так безумно, как Джокер». «Я тебе еще отомщу, придурок!» В ответ отплёвывала последние остатки своего смеха я. «Договорились. Мы договорились. Ведь так? Я найду его. Как нашла этот проход? Найду и напомню. Но ведь он сам наверняка не забыл. Теперь-то я точно найду его. И всех. Даже Лив. К моему горлу подступил ком внезапного страха. Вдруг проход закроется. Как только мы пройдем через него обратно... Дикая врезалась в меня сосредоточенным взглядом, но постаралась произнести свой ответ как можно более непринужденным тоном. «Хочешь подождать здесь, пока я схожу за остальными?» Она пыталась распознать во мне. «Без проблем. Я могу сходить за всеми сама. Может, тебе стоит дождаться моего возвращения?» Мы поняли друг друга. Никто из нас не был породы предатель. Даже несмотря на высокий уровень опасности. Даже несмотря на отчаянный риск. Даже несмотря на животный страх. Несмотря ни на что.